Храм богоявления на фузеях христианство овладевало Уралом трудно и долго, но все равно север хребта не вытянулся из язычества, а юг утонул в исламе. Граница вер нерушимо лежала на границах этносов. Единственную победу крестители одержали над пермяками, коми и зырянами. Но и те порой мазали иконы кровью жертвенных животных. В 1462 году пермский епископ Иона. Собрал язычников на лугу под холмами Чердени и крестил в реке Колви. Тогда же на береговом Крутояре Иона поставил Иоанна Богословский монастырь, первый на Урале. Следующий уральский монастырь Спасо-Преображенский появится на Каме только через 98 лет. И основан он будет не священниками, а Никой Строгановым, который отдаст подобитель свою крепость Киргидан. Иона, креститель Перми Великой, был пятым епископом пермским. Петерим, четвертый епископ, тоже пробовал крестить чердань, но бежал, когда к городу приблизилось войско вагулов. Вагулы догнали Петерима и убили. А третий пермский епископ, Герасим, не успел и замахнуться на обращение пермяков. Прямо в храме, во время службы, крещенный Герасимом Зырянин, захлестнул шею епископа лентой амофором, И задушил своего крестителя. То есть из пяти первых уральских иерархов двое погибли. Счет в пользу крещения только три-два. После подвига епископа Ионы христианское миссионерство на Урале затихло. Без меча миссионеры ничего не могли тут изменить. В 1572 году право крещения и народцев получили строгановы, лица отнюдь не духовного звания. Когда неистовый Трифон, Вятский, срубил на каме жертвенную ель, язычники пришли к Строгановым и спросили, можно им убить Трифона или пока подождать. В 1966 году в Советском Союзе появился ВААПИК – Общество охраны памятников истории и культуры. Его активисты обшаривали дремучие углы Отечества, отыскивая старинные деревянные храмы. В селе Пянтек – На берегу Камы искатели наткнулись на почерневшую от времени бревенчатую церковку Богоявления. Пентек – древнее село, и его название – имя языческого бога. Церковка оказалась уникальной, ее датировали 1617 годом. На Урале только башкирские мавзолеи древнее этого храма. Но самое удивительное в Богоявленской церкви – ее форма, шестигранный сруб. а в одной из стен наверху заколоченная дверь, ведущая в никуда. В чем тут дело? Дело в том, что храм перестроили из боевой башни Таежного острога. Дверь вела на обход по гребню крепостной стены. От кого оборонялись жители Пентега, поля со стены башен из пищалей фузей? От того, кого крестили. Неудача крещения Урала объясняется очень просто. И народы идолов, и народы пророка умели постоять за свои святыни не хуже русских.